Глава девятнадцатая Жуткие перепады настроения продолжались еще в течение шести дней, во время которых я однажды наорал на масло, которое плохо мазалось на хлеб, и сжег рубашку, сорвав ее с себя и швырнув на пол, потому что она не хотела застегиваться. В эти дни меня больше не отпускали в школу одного. Отвозил и привозил домой меня Назар Борисович. К тому же он ждал все то время, когда мною занимался Карпов. После происшествия в столовой мы определились, что занятия будут проходить только до обеда, но по плотному графику. Не могу сказать, как он это делал, но за шесть дней наставнику удалось привести меня в подобие нормы. Все нити огненного дара заняли наконец-то полагающееся им место, а мозги начали работать более рационально. Любой приступ ярости я вполне мог контролировать. На седьмой день меня выпустили наконец одного, и Карпов удовлетворительно кивнул. «Ну что же, самое сложное позади. Теперь отдыхай до конца недели. Пускай Дар успокоится и примет соседство других. С понедельника начнем разучивать заклинания». Таким образом, я внезапно оказался совершенно незанятым в этот и во все последующие дни, которых, учитывая, что неделя только началась, у меня было в избытке. Выйдя из школы, я сел в машину и посмотрел в зеркало заднего вида, в котором отразились мои глаза. Я прислушался к своим ощущениям. Впервые с момента моего воскрешения я чувствовал себя цельным, словно мне наконец вернули то, чего я был долгое время лишён. Я почувствовал себя тем, кем был раньше, и понял, что это чувство мне чертовски нравится. Снова посмотрев в зеркало, я подмигнул. Здорово, дружище, зелон. Давно не виделись. Произнеся это, я не выдержал и рассмеялся. После этого завел машину, и пока она приходила в рабочее состояние, начал обдумывать свои дальнейшие действия. Что-то явно происходило. Во время моего психоза я не мог не отмечать, что дед ходит все более загруженным, чем обычно. Учитывая то, что он тоже маг огня, чтобы не наделать дел, он со мной старался не пересекаться, но что-то его явно тревожило. Обдумывая это, я открыл карту, в которую не заглядывал все это время, просто чтобы не наделать глупостей. Судя по расположению линий, Ева даже в магазин стала выходить редко. Она постоянно находилась дома, и это тоже было не совсем нормально. К тому же меня не оставляло желание узнать, кто же в поезде изображал Анну. Мой прибор пока не вернули. чудо зависли с какой-то проблемой, которую никак не могли решить. Об этом мне сообщил Назар Борисович, который, не споря, съездил в лаборатории, чтобы узнать, как обстоят дела. Даже паразит ко мне в эти дни не подходил, чтобы не нарываться на конфликт. Чрезвычайно умное животное. Иногда это даже немного пугает. Немного подумав, я решил, что Евой займусь завтра. Тянуть уже было нельзя. К тому же нервозность деда вполне могла быть связана с тем, что он не может найти того типа, который спер ключ. Так что завтрашний день я посвящу Еве и, если успею, тому уроду, который так нас подставил. Ну а сегодня можно попробовать разобраться с запахами духов, похожих на духи Анны, но, как оказывается, только похожих. А для этого мне нужны розы, и тот, кто в них разбирается. Цветочная лавка на моей любимой улице с борделем и шлюхами вдоль дороги была представлена в единственном числе, но это вполне логично. Вряд ли в таком районе парни часто балуют своих пассий, даря им цветы. Скорее всего, вся продукция шла на удовлетворение нужд борделя. Кто бы что ни говорил, а цветы там нужны. Они всегда придают особую атмосферу, так же, как и свечи. Парковки перед маленьким магазинчиком не было, Пришлось бросать машину прямо на проезжей части, максимально прижавшись к тротуару. Когда я вошел в лавку, мелодично звякнул колокольчик, извещая хозяев о том, что пришел клиент. Доброго дня, господин. Мне навстречу выпорхнула симпатичная женщина, миниатюрная и вовсе не выглядевшая матерью такого здорового лба, которым являлся Олежек. Вы хотите сделать сюрприз своей девушке? У нас вы найдете все, что поможет растопить любое сердечко. А что вы могли бы мне предложить? Я улыбнулся своей самой обаятельной улыбкой. Она улыбнулась в ответ и уже хотела ответить, как из глубины лавки раздался голос. «Мам, куда эти крокусы ставить?» И в основное помещение ввалился Рыжов. Увидев меня, он чуть не выронил ящик, заполненный цветами. «Что ты тут делаешь?» – наконец спросил он. "Зашел за цветами. А ты что подумал?» Я перестал улыбаться и смотрел на него, слегка наклонив голову на бок. «Меня интересуют розы». Ты говорил, что они имеют разные запахи. Это не я, говорила твоя подружка. Рыжов пожал плечами, а его мать смотрела на нас, недоуменно хлопая глазами. Ну да, они все пахнут по-разному. Да, насчет подружки ты что, не мог получше найти? Даже та рыжая поэффектнее будет. Не твое собачье дело, кого я хочу видеть возле себя, — прервал я его размышления. Меня все еще интересуют розы, точнее их запах. Покажи мне. Мам, где у нас кофе? Рыжов поставил ящик, который все еще держал в руках на пол. «Я же теперь недоумевал, а как я вообще запахи различу, если в лавке стоит такой интенсивный запах цветов, что я вообще уже ничего не чувствую?» Женщина же махнула куда-то в сторону рукой, но Бандюган, оказавшийся таким хорошим сыном, прекрасно понял, что она имеет в виду. «Тебе лучше выйти. В машину садись, а я выберу розы и притащу тебе. Не знаю, зачем тебе это нужно, но помогу, чем смогу». Я отнял у вас время и хочу его компенсировать. Прошу вас собрать мне самый роскошный букет, который только возможен и самый дорогой. Как только Олег мне все расскажет, о чем я хочу узнать, я его заберу. Если не моей девушке, то моей матери он точно понравится. Я просто уверен в этом. И женщина мило покраснела и, кивнув, направилась к полкам, на которых стояли ящики с самыми различными цветами. Сев в машину, я ее завел потому что уже успел оценить, что снег — это не просто красиво, но еще и очень холодно. Вскоре появился Рыжов с охапкой роз. Сев в машину рядом со мной, он прежде всего протянул мне маленькую чашечку, заполненную зернами кофе. «Нанюхни, и после каждого цветка нюхай, иначе ни хрена ты не почувствуешь». Я пожал плечами и последовал его совету. Пока я наслаждался приятным запахом кофейных зерен, Рыжов вытащил из своей охапки первую розу. «Сказать, что букет предназначается матери, вообще беспроигрышный вариант», — сообщил он. «Мать сейчас пытается сама себя превзойти, чтобы просто императорский букет составить». «Я не обманывал твою мать. Если букет некому будет сегодня подарить, я отвезу его домой к матери». Оставив чашечку, требовательно протянул руку. «Розу». «Твоя любимая Дезере», — хмыкнул Рыжов, протягивая мне цветок. Я поднес ее к носу и втянул носом тонкий аромат, прикрыв при этом глаза. Дальнейшее превратилось для меня в непрерывный марафон так похожих друг на друга запахов, но действительно различающихся. Все это шло вперемешку с запахом кофе, и вскоре у меня закружилась голова, и появилось стойкое ощущение, что запах роз поселился в носу навечно, и что его уже ничто не перебьет. Глаза я уже не открывал. рожов вкладывал мне очередной цветок прямо в руку. Когда я втянул очередной аромат и тут же хотел протянуть розу обратно, Мой мозг активизировался и заставил распахнуть глаза. Аромат показался мне знакомым, и именно это заставило меня сесть прямо. Роза была ослепительно белой. Она была прекрасна, это смог оценить даже я. «Дай мне дизеры потребовал я у Рыжова. Он тут же протянул мне цветок. Через пару минут, во время которых я сравнивал ароматы, в голове сложилась вполне внятная картинка. Ароматы этих двух роз были похожи, но все же отличались. Дезерэ была более терпкой, более насыщенной, а белая роза более нежной, но оставляющая за собой неповторимый шлейф. «Как она называется?» Протянув оба цветка рыжову, я вдохнул запах кофе в последний раз и отдал ему чашечку. «Снежная королева?» Он с любопытством посмотрел на меня. «Ты нашел то, что искал?» «Похоже на то», — я кивнул. «Пошли, я хочу забрать свой букет». Букет был действительно роскошным. И самое главное, в нем практически не было украшений, только естественная красота цветов. Вот, я завернула их в зачарованную обертку, чтобы они не замерзли. На мой удивленный взгляд она вздохнула и ответила: Я держу несколько таких для состоятельных клиентов. Они порой забегают, чтобы купить букет, в основном для жен. Понятно. Мужики, развлекаясь всю ночь, к утру, начинают чувствовать угрозение совести и хотят таким образом заставить ее заткнуться. Только сдается, мне делают они только хуже. Мягко забрав у милой женщины прибор оплаты, я накинул немного и только после этого расплатился. «Ну что вы, зачем?» Она снова слабо улыбнулась. «Ваш сын мне сегодня очень помог, а я всегда вознаграждаю за хорошую работу». Забрав букет, я вышел из лавки и, сев в машину и положив букет рядом, поехал сам не зная куда. «Снежную королеву» использует в своих духах Светлана Снежная. Запах духов именно с этой розой был удивиться в купе. После того, как она ушла, еще долго я ощущал легкий шлейф этого нежного аромата. Снежины владеют иллюзией это их семейный дар, а еще их не пригласили на свадьбу года по какой-то смехотворной причине. Все демоны бездны. Я хлопнул ладонями по рулю. Неужели разгадка была у меня под носом, но я ее не замечал? Да уж, похоже, что во мне действительно чего-то не хватало. Но я не могу просто взять и обвинить ее. Я должен убедиться. «Если мне к концу недели не отдадут этот проклятый предмет, то я просто заберу его у них. Потом отдам, когда буду точно знать». Притормозив, я решил оглядеться, чтобы понять, куда меня занесло. Прямо напротив возвышалось огромное серое здание музея, а на площади традиционно была только одна машина – моя. «Да что за наваждение? Почему меня сюда так тянет постоянно?» «Надо бы узнать историю его появления. Может быть, в ней кроется ответ?» Быстро темнело. Я уже хотел ехать домой, но тут тренькнул мой дневник. Посмотрев на дисплей, я увидел, что пришло сообщение от ведьмы, в котором она назначает мне урок на учебном кладбище через час. В сообщении также говорилось, что можно приходить без зонтика. Хм, а это уже интересно. Перед кладбищем на лавочке сидела, как нахохлившийся воробей на ветке, Ира. «Похоже, что тебя снова не пустили». Я опустился рядом с ней и поморщился, ощутив холод даже через плотную ткань брюк. «Нет, не пустили». Она не поднимала на меня взгляда, рассматривая собственные ладони. «Я не знала, когда у вас будет урок, и приезжала сюда каждый вечер». «Зачем? Ты же знала, что так и будет». Она кивнула, продолжая разглядывать ладони. «Знала, но думала, а вдруг...» «Как у тебя дела? Мы давно не виделись». «Я ничем не мог ей помочь в этой идиотской ситуации. Если только насильно к целителю отволочь, ну или как вариант соблазнить». Вот только сможем ли мы после этого общаться? А ведь я привык к ней, как ни крути». «Плохо», — просто ответила она, не вдаваясь в подробности. «Я ушла пока из дома. Снимаю квартиру в городе. Папа машину каждое утро присылает, деньги у меня есть. Как-то справляюсь». «Бред какой-то», — я взлохматил волосы. «Ну, прими -то уже какое-то решение». «Я уже приняла». Она подняла голову и серьезно посмотрела на меня. «Иди, а то опоздаешь. Хотя Марго в хорошем настроении». Я даже подумала, что она меня опустит, но не отошиблась. Я покачал головой и пошел узнавать последние новости с полей. Они для чего другого меня без зонтика вызвать не должны были. В общем, я не ошибся. Марго недавно вернулась, и ей не терпелось рассказать мне, как все прошло. «Случайно открытый тобой метод работает». Даже без приветствия выдала она. Когда я подошел, она стояла, прислонившись к двери склепа. «Конечно, это не панацея». К тому же желательно рейфов перед тем, как головы им отрубать, обездвиживать. Вот в этом и кроется небольшая загвоздка. Старые и сильные твари игнорируют любые обездвиживающие заклятия. Мы вскрыли три кургана. В третьем погибло четыре человека, но место стало безопасным. Она вздохнула. Я же только плечами пожал. А я тут при чем? Учитесь фехтовать, мать вашу. Для меня, например, этот старый рейф не был бы проблемой, потому что с возрастом они двигаются медленнее. «Молодые более шустрые, и их гораздо труднее одолеть в бою». «Я рад за тебя, но я все же рассчитываю на то, что меня будут продолжать обучать». Я весьма красноречиво посмотрел на склеп. «Здесь мне нечему тебя учить, и поверь, это не кумовство, а следующий блок на специальном полигоне после Нового года. Так что я ухожу в краткий отпуск для написания статьи и патентования способа избавления от трейфов. Кстати, ты идешь в моих соавторах, поэтому какая-нибудь копеечка с патентов тебе тоже будет причитаться». «Так, стоп. Алейманова?» Я нахмурился, почувствовав, как во мне начало шевелиться раздражение. «Ты думаешь, что эта кукла на что-то решится до императорского бала?» Фыркнула ведьма. «Ну, если ты так уверен, то вот». И она мне протянула уже подготовленную бумагу. «Это твое разрешение на обучение по программе первого семестра таких вот нерешительных. Можешь даже рискнуть и поучить ее вот так. Адреналину опять же получите. Во!» И она провела по горлу ладонью. Ты получил отлично, к тому же являешься соавтором авторского метода уничтожения нежити, так что имеешь право. Вот же, ведьма. А если бы я не спросил? Я забрал разрешение, решив, что просто назначу девчонке встречу через дневник и попробуем нервы пощекотать. Тогда я бы в тебе разочаровалась, — пожала плечами Марго. Ладно, холодно тут. Это ты ночью бегать будешь по кладбищу от озверевших зомбаков. Они тебя согреют, будь уверен. Зато будешь в форме. И она, рассмеявшись, пошла к выходу. Я не отказал себе в удовольствии полюбоваться ее совершенно потрясающим тылом. Затем, тряхнув головой, последовал следом за этой стервочкой. На скамейке перед входом сидела замерзшая Ирина. «Ты что, с ума сошла?» Я гляделся по сторонам, но не обнаружил ее машины. «Твой водила, что уехал, бросив тебя здесь одну?» «Я его отпустила». Она обхватила себя руками за плечи. «Так, давай быстро в машину» приказал я девушке, сдергивая ее со скамьи. Или у тебя тут свидание? Тогда подождем твоего приятеля в тепле. Потом я ему начущурыла рыло, чтобы не опаздывал. Ну а потом уже ты его заберешь и будешь залечивать раны. Никого я не жду. Взяла отмахнулась она. Мне не хотелось домой. Не могла же я держать Стаса со мной все это время. Вообще-то находиться рядом с тобой это его работа. Ему твой отец за это деньги платит. Ты будешь идти или мне тащить тебя? Я почувствовал, что начинаю злиться. У меня, предсказуемо, потеплели руки, они те огня слегка завибрировали. Костя, прекрати. Не надо меня никуда тащить. Ира вырвалась и очень прямо направилась к машине. Тут какой-то сверток лежит. Я совсем забыл про букет. Это тебе, бери. Я обошел машину и сел за руль. Мне? Она недоверчиво подняла букет. Так получилось, что ты оказалась первой из двух претенденток на этот букет, так что он по праву твой. Первой? А кто вторая? Ее голос звучал безжизненно. Моя мать. Она наконец-то села, положив сверток на колени. Куда тебя отвезти? Она назвала адрес, и я чуть на тормоз не нажал. Ирина умудрилась снять квартиру в доме, где жила Ева. В районе получше квартиры не сдают. Я сжал зубы и сделал вдох и выдох, чтобы успокоиться. Это я настояла. В таких районах чего только не случается, и мои. Хм. Она не договорила. Но я и так понял, что она хотела сказать. В не самом престижном районе города всех ее гостей и другие выбросы могут посчитать чем-то вроде бандитских разборок, и репутация ее клана не пострадает. «Костя, мне надо с тобой поговорить». Я покосился на нее. «А что мы сейчас делаем?» «Хорошо, давай поговорим». Я пожал плечами, сворачивая на улицу, ведущую к ее временному дому.